всех лошадей в распоряжение французской армии. Амели без малейших угрызений совести оставила всех в этой уверенности. Ради спасения семейного достояния она считала простительным свой молчаливый обман. Не отказалась Амели от этой предосторожности в дальнейшем, когда стало ясно, что прусаки не дойдут до Гранси. Лошадям было неплохо в Соль-Дремоне и она сочла за благо оставить их там, поскольку война еще не кончилась. Ни освобождение в конце января города в Ерзоне генералом Пурсе, не полученные через месяц после того известия о мирных переговорах, не заставили ее изменить свое решение. Она часто ездила с Моррисоном навестить коней, объясняя свои отлучки желанием покататься верхом или подстрелить двух-трех зайцев к обеду. Перебросив на руку шлейф Амазонки, она спускалась в подземелье, осматривала лошадей, проверяла, хорошо ли они вычищены, расспрашивала конюха. Она знала толк в лошадях, благодаря урокам, полученным некогда в Сен-Клу от тетушки Патрико и старого Берейтера. Из суеверного, чисто женского чувства она считала эти инспекционные поездки развалин Сольдримона важнейшей своей обязанностью. хотя прекрасно знала, что никто из бусарделей, за исключением, пожалуй, Викторена, не был лошадником, и они не так уж дорожили своей конюшней. Но эти лошади стали для нее символом всего, что она охраняла. Вот придет время, она встретится со свекром, и как ей будет радостно передать ему имение в неприкосновенности, детей здоровыми и невредимыми, а всю конюшню в полной сохранности. Ее взгляды на войну не были такими уж узкими, но она полагала, что если бы всякий на том месте, где поставила его судьба, так же добросовестно исполнял свой долг, как она исполняла свои обязанности в Гранси, быть может, страна пришла бы к победе. Она ничего не знала о том, что делается в Париже. В редких письмах, которые свекру удавалось посылать с воздушным шаром, он не сообщал ничего такого, что могло бы чересчур встревожить маленькую колонию, а только описывал повседневную жизнь в особняке, жаловался на лишения. «У нас у всех свои трудности», — думала Амели. «Издали, да еще при такой точке зрения, в осаде города она прежде всего видела жестокую причину разлуки». Лишь позднее, возвратившись в Париж, увидев зияющие раны, нанесенные из столицы вражескими пушками, осязая еще горячие следы войны, придя поклониться статуе отторгнутого Страсбурга и подписавшись из личных своих средств на заем освобождения, она поняла, как велико бедствие, постигшее Родину. Она была потрясена, она спрашивала себя, как же могло случиться, Что рядом происходили такие серьезные исторические потрясения, а она в эти дни, припивающе жила в Гранси, сидя в мягком кресле, отдавала распоряжение, утром и вечером занимала хозяйское место за столом, уставленным вкусными яствами, а ночью спала в теплой постели. Но проходила одна неделя за другой, все понемногу успокаивалось. Амели слышала, как мужчины уже говорят о большом оживлении в делах, и собирала заказать себе туалеты для приемов, которые господин Тьерр будет устраивать в Елисейском дворце. Платье полагалось шить по новой моде, не с кренолином, а с турнюром и с облегающим лифом. В середине апреля, через полтора месяца после подписания мира и через три недели после того, как герцог Мекленбургский ушел из Орлеана, Амели решила вернуть лошадей из Сольдремона. Когда она открыла домашним секрет, где она продержала коней зиму, раздался дружный хор словословий и восклицаний. «Ах, Амели! Ах, молодец! Вот это характер!» Она решила сама понаблюдать за их возвращением. Остановившись у подножия холма, она смотрела, как спускается по склону маленький косяк затем вскинула голову и выстремила взгляд на вершину холма, где уже никто не тревожил одиночество старых развалин. В общем, Амели была им обязана хорошими минутами, благодаря им она испытывала здесь